Видишь, друг мой, говорят, что она не ногой в церковь. Да, но... Что она живет одна в каком-то языческом храме в конце сада теткиного отеля. Что ей прислуживают женщины, одевающие ее языческой богиней, а она их бьет и царапает весь день, потому что напивается до пьяна. Ой, Да не говоря уж о том, что она по целым ночам играет на громадном золотом охотничьем роге Нарочно, чтоб сводить с ума несчастную княгиню, которая в полном отчаянии от всего этого Да откуда ты все это выкопал? Кто тебе насказал таких сказок? Да на Рене, которая ездила в Париж наниматься в кормилец Она была у госпожи Гривуа своей крестной А ты знаешь, что госпожа Гривоа старшая горничная нашей графини сен -Дизьер? Вот она-то все это рассказала А уж кому лучше знать, раз она так давно живет в доме Вот тоже бестия эта госпожа Гривоа Ой, ловкая была шельма в прежние годы, да Видала виды А теперь, по примеру, своей барыни в Свитоши записалась. Вот уж правда, каков поп, таков и приход. Ведь и сама ты княгиня такая теперь недотрога, а в свое время ловко подкручивала, нечего сказать, и не стеснялась». Лет пятнадцать назад это была такая ветреница, что только держись. Не ты и сама помнишь того красивого гусарского полковника, ну, что стоял в Обивиле. Помнишь, он еще служил в русской армии, когда эмигрировал, а потом бурбоны после реставрации дали ему полк. Ну, помнишь? Ну, помню, помню. И какой у тебя злой язык, друг мой. Чем же он злой? Я говорю истинную правду. Полковник вечно торчал здесь, в замке. И все говорили, что он в очень тесных отношениях с Нигиней, понимаешь? В очень тесных, что не мешает ей теперь представляться святой. Ой. Славное было времечко. Всякий вечер или бал, или спектакль. Дюпону не удалось закончить рассказ. В комнату вбежала толстая служанка в деревенском наряде. Сударня, там это какой-то господин приехал. Ему нужно видеть барина. Он на почтовых приехал из сен валери Зовут его господин Роден. Господин Роден, зови его сюда. Проси.